глава 15 о последующих месяцах я расскажу наскоро к эти по двум причинам во первых до последних дней они не были богаты событиями а во-вторых новости которые мне сейчас сообщили заставляют меня быть кратким чем скорее доставят тебе на перевал мое письмо тем лучше прошло немало тягостных недель прежде чем доктор объявил что состояние мистера эра больше не внушает тревоги Но он по-прежнему был очень слаб. День за днем он все цеплялся за меня, как волчонок за сосцы волчицы. День за днем я набирался решимости сбросить его с себя и умчаться к тебе. И не мог. Каждое утро начиналось одинаково. Я должен был ехать в Милкот, узнать, нет ли вестей о гувернанке, и не солоно хлебавши возвращался домой. Пять раз за поездку мне следовало бы пожелать, чтобы мисс Эр, как бы она ни была, далеко оказалась еще дальше, хоть в самом аду. И все же каждый раз я мечтал, чтобы она вернулась, хотя бы для того, чтобы вытянуть мистера Эра и меня из безнадежной трясины, в которую повергло нас ее бегство. Больной встречал меня гнетущим молчанием. Он хоронился от мира в полутемной спальне, не мог вынести, если раздвигали занавеси, велел навесить на окна тяжелые глухие ставни, стал сверхчувствителен к малейшему шуму или лучу света. Жаловался, что от этого у него голова раскалывается, оставшиеся в доме слуги ходили мимо его двери на цыпочках и говорили шепотом, да и вообще избегали подниматься наверх. Я перебрался из конюшни в соседнюю со спальни мистера Эра комнату и всегда мог зайти к нему узнать, что ему требуется. Ежеутреннее ожидание вестей из Милкота настолько воодушевляло хозяина Торнфилда, что он выбирался из постели, нашаривал одежду и очки с затененными стеклами, они защищали глаза от слепящего света, куда как яркого в этой-то спальне, и до самого моего возвращения стоически восседал в шезлонге. Мне кажется, по утрам его одолевала фантазия. Вдруг я возьму да привезу его ненаглядную Джейн домой. Это придавало ему жизненных сил, хотя только в насмешку можно было бы именовать это растительное существование жизнью. Целый день мне приходилось выкладывать ему одни и те же малоутешительные новости, что никаких известий нет, но адвокаты стараются вовсю, рассылая объявления, суля вознаграждения и добавляя все новые цифры в свои квартальные счета. А еще я старался расшевелить его, рассказывая сплетни, подсовывая лондонские газеты, новые книги, музыкальные безделушки — что были прежде его страстью но теперь все это доставляло ему не больше удовольствия чем полный рот песка я выходил от него взбешенным мои чувства к тебе были в двадцать в сто раз сильнее его жалкой страстишки гувернанки и тем не менее он человек гораздо старше и наверное умнее меня как червь прячась от света, зарывается в бархатные подушки моя беда по крайней мере не лишило меня человеческого облика. Конечно, я советовался с Картером, да и с другими врачами тоже. Каждый в различных сочетаниях прописывал одно и то же — кровопускание, слабительное, усиленное питание, диету, ванны и так далее. Все это должно было превратить мистера Р. в абсолютного счастливца. Но после многократных пререканий все сошлись в одном — Физически пациент здоров, возможно, лишь слегка ослаблен. В укреплении нуждается только его душевное здоровье. Убедившись, что это и в самом деле так, я решил сообщить страждущему, что уезжаю в Ферндин. Конечно, не в Ферндин, а в Гиммертон я поспешил бы сразу, уладив все дела, но об этом мистеру Эру знать было незачем, да и неинтересно. Ему ни до чего не было дела, кроме бесценной гувернантки и собственной головной боли. Я вошел к нему. Он с трудом поднял на меня изумленные глаза и, как крот, которого вытащили на свет Божий, слегка содрогнулся, увидев полоску света из холла. — Ты рано сегодня, — откидываясь на кушетку, — сказал он. Ну, — Но ничего. Расскажи, что нового. Только прошу тебя, сядь, раздражает, когда ты вот так нависаешь надо мной. — Новостей нет. Сегодня в Милкот поехал Джон. Я пришел поговорить о другом. Вздохнув, он на дюйм приподнял руку. Расценив это как согласие, я коротко изложил свои намерения. — Врачи говорят, вы поправились. — Закончил я. — А Ферндин всего в нескольких часах езды. Он заговорил. Голос звучал сухо, В нем слышалась горечь, в темноте столь мило его сердцу видеть его лица я не мог. — Значит, и ты покидаешь меня, Хитклифф. — Сэр, как я только что сказал, и вы должны это признать, вам от меня мало проку. А самому мне и вовсе никакого, если все так и будет продолжаться. Пауза. Мало проку. Странная причина. Вы можете предложить более подходящую? Могу. И начинается она на К. Поскольку я молчал, он продолжал. Теперь в голосе прорезались отголоски былого подразнивания. Ну, Икс, доверься мне. Кто такая К? Ты, должна быть, до сих пор ее любишь? Иначе с чего бы тебе так настойчиво страница женщин? По натуре ты не монах, и все же на моих глазах в Европе упорно отбивался от заигрываний самых хорошеньких девушек и больше того выскальзывал из силков, что расставляли их мамаши. Ка. Каролина, Карлота, почему ты никогда не называешь ее имени? К Кора? Кэтрин, как можешь ты вынести разлуку, если она жива, если ты знаешь, где она? Как ты можешь быть вдали от нее, скажи мне? Икс. Это было жестоко. Вы путаете меня с собой. Я просто задыхаюсь здесь от безделия, как и вы бы задыхались, будь вы на моем месте или хотя бы в здравом уме. Ты лжешь. Или не договариваешь? Все еще отказываешь мне в доверии. Тут он, видимо, ушел в себя, размышляя. Ну что укорять его? Ведь он ответит, что и сам я не лучше. Бог знает, что у него за причины. Что делать? Что делать? Хитлев, останься еще хоть на день. Зачем? Сидеть в библиотеке и разговаривать с корешками книг? Нет. Я спущусь. Если ты останешься еще хоть на день, я спущусь посидеть с тобой. Составлю тебе компанию. И хоть мне не хотелось задерживаться ни минуты, я заколевался. Мистер Р. не спускался уже несколько месяцев. И всего лишь один день. Так я еще раз позволил уговорить себя остаться в Торнфилде. В этот вечер, пока я ждал мистера Эра, в библиотеке меня трясло от нетерпения или, может быть, лихорадило от предвкушения скорого освобождения атаков Торнфилда. Я замерз и никак не мог согреться. Пришлось напихать в камин кучу дров, потом стало душно, пришлось открыть окно, а был ноябрь. Наконец появился хозяин дома. Джон привел его под руку и усадил у огня. Лицо его изменилось. Последние несколько месяцев оно было горестной маской, а теперь оживленно пылало. — Джон! Карточный стол! — Хитклифф, сядь сюда. Я хочу сыграть. — Сэр! Он похлопал по сиденью стула рядом с собой. «Сыграем в карты, ты ведь знаменитый игрок. Ну, сыграй со мной». «Я больше не играю. И все же разочек сыграешь со мной во имя прошлого». Он еще поуговаривал меня, и я согласился. «Хорошо, один раз не считается». То, что я выиграл, было неудивительно, так как мистер Р. абсолютно не умел играть в карты, хотя и настаивал на высоких ставках. Даже мой метод оказался излишним. Вместо карт он смотрел на меня. Пристально и неотступно изучал мое лицо и все не мог насытить свое любопытство, только глаза от чего-то горели бешеным лихорадочным плеском. Мне все больше становилось не по себе. От его взгляда такого горячего меня бросало в холод. Я подкинул в огонь поленьев, а мистер Р. все молчал, все смотрел. В конце концов, я спросил, что его так заинтересовало в моей физиономии. — Притча о том, как человек мог быть дьяволом, но вышел из ада, повинуясь слову, — загадочно ответил он. Какую бы игру ни затеял на этот раз хозяин, правила ее мне были неизвестны. Я сосредоточился и призвал себе младшие карты. Они пришли. Я выложил их на стол в уверенности, что мистеру Эру ничего не останется делать, как взять их, разрушив тем самым свои болезненные фантазии. После того, как я сбросил мелкие карты, взгляд мистера Эра на секунду метнулся за мое плечо, будто кто-то вошел в комнату. Я невольно взглянул туда же. А когда вновь глянул на стол, одна из карт была подменена. Мистер Эр жульничал. Но не в свою пользу. Вместо моей бубновой двойки на столе красовался трефовый валет. «Здорово сделано», — бросил я. «Даже наш старый друг Ингрем никогда не передергивал так ловко. Но вы ошиблись. Заменили мою двойку, так что мушка моя и десять фунтов мои». «Какая двойка?» Мистер Р. невинно смотрел на меня. «У тебя не было двойки за весь вечер, ни одной. Тебе дьявольски везет». Я внимательно посмотрел на него, пытаясь понять, не шутит ли он. В лице ни следа иронии. Ну, я пожал плечами и сгреб десять фунтов. Если, идя на поводу у его прихотей, я могу еще и пополнить свой карман, значит, так то и быть. Но вечер тянулся, и идти на поводу становилось все утомительнее. Мне никак не удавалось проиграть. Если я полагался на удачу, мне приходила хорошая карта, и я выигрывал. Если, сосредоточившись, добивался того, что шли младшие карты, мистер Р подменял их, и я выигрывал снова. Больше того, ничто не могло заставить его признать свой обман, даже когда я ловил его за руку. Один раз я схватил его за рукав прямо при подмене карты. Он и бровью не повел, только сказал... Посмотри, Хитклев, что ты делаешь? Порвал кружева. Теперь будут болтаться и мешать играть. Я был сбит с толку и, в конце концов, оставил всякие попытки следить за игрой. Пусть карты ложатся, как бог на душу положит. Наконец мы закончили, и мистер Р, отвесив низкий поклон, спросил, завтра вечером в это же время? Ничего не ответив, я вышел из комнаты, выигрыш оттягивал карман. Высыпав золото на кровать, я насчитал больше четырехсот фунтов. Мистер Эр просто отдал мне эти деньги. Да нет, запихнул их мне в глотку. Останься я в Ферндине, сколько пришлось бы положить трудов, чтобы получить такую прибыль на лошадях. Во всем поведении мистера Эра было... Что-то ненормальное, пугающее. Это болезненная, преувеличенная сосредоточенность на мне, намеренная расточительность, хотя, как выяснилось, во время его болезни, когда мне пришлось взять на себя его дела, он владел состоянием, которое не так просто было исчерпать. В Вест-Индии у него были поместья, по сравнению с которыми Торнфилд показался бы жалкой картофельной грядкой. Я пытался вычислить мотивы его странного поведения, но не мог. Надо было остаться еще на день, чтобы посоветоваться с врачами. Признаюсь тебе, Кэти, что моя задержка имела и еще одну причину. Эта гора золота на покрывале вселяла в меня надежды увеличить мое состояние. Мог ли я всего из-за нескольких дней или недель зарезать курицу, несущую золотые яйца? Ведь это ради нашего общего будущего. Хоть я и сделал достаточно, чтобы обеспечить нам счастливую жизнь, но неужели неприятно сделать больше, чем достаточно? Впрочем, подобные мысли не сразу завладели мной, по крайней мере, не в этот вечер, пока надо было дождаться заключения врачей. Как я и ожидал, они посоветовали мне отнестись к моему благодетелю с юмором. Пусть себе чудит. Какая бы болезненная фантазия ни пришла ему в голову. Во всяком случае, это шаг к жизни, а недавнее его состояние полностью было обращено в обратном направлении. Вот так, Кэти, я и остался там еще на день, потом еще и еще. Играл с мистером Эром и сгребал золото. Я выигрывал и не мог остановиться, не мог делать больше ничего, никаких осмысленных усилий. Я был отравлен. Отравлен тлетворными испарениями, пропитавшими каждый закоулок холла Золото одурманило меня. Когда перевалило за десять тысяч, я перестал считать. Просто смотрел — на растущую гору. Я стал почти таким же затворником, как мистер Р. За новостями в Милкот ездил теперь Джон. Я выходил из дома только поздно ночью, когда заканчивалась игра и подсчеты. Припомнились прежние страхи. А не безумен ли я в самом деле? Но этот вопрос больше не интересовал меня. В лихорадочном возбуждении без устали бродил я среди деревьев, подставляя разгоряченное горло стихиям, Осенний ветер и дождь, зимние бураны, помнишь, какая вьюжная была зима, как нельзя лучше отвечали смятению моей души. «Ну а что же мой великодушный покровитель, мой высоколобый ментор?» У него все прибавлялось сил и энергии, хотя энергия эта была особого рода, проявлялась только за карточным столом. Весь день он по-прежнему проводил в спальне, неизвестно, чем занимаясь. Я тоже оставался в своей комнате, спал, но не спасал даже сон, сквозь щелочку под дверью из его комнаты в мою удушливом, Серным облаком вползала эта отрава, окутывая мой мозг омерзительными кошмарами. Иногда они были вполне осмысленны. Я видел, как со стен Торнфилда вниз, во внутренний дворик, на беспомощные тела Эдгара Линтона и Хинли Эрнша обрушивается сокрушительный дождь золотых монет. Он падает беспрерывно, погребает, расплющивает их тела, и из-под сверкающей груды бежит кровь. Такие сцены сменялись обычно более смутными видениями. Невнятные шепоты, вздохи наполняли мой сон, в безудержном танце кружились, извиваясь котята, птички, цветы, вырастали до огромных размеров, вздымались надо мной, будто хотели что-то сказать на неведомом языке. Ужас охватывал меня, щеки пылали. Горло перехватывало, и я просыпался. Ища облегчение, пошатываясь, добредал до окна, распахивал его, а за окном стоял такой же пугающий лес. Мой сон обманул меня. Однажды ночью или вечером, ибо я уснул еще засветло, меня разбудили взмахи огромных крыльев. Птица из дебри и сна превратилась в ангела. Ангела смерти, покрытого остроконечными блестящими черными крыльями. В комнате зашелестели крылья. Как от толчка я проснулся. Да и проснулся ли? Не уверен. Таким заторможенным себя чувствовал. Во сне или наяву комната полна была трепета. Воздух дрожал, перья касались щеки. Я вскочил, ступни коснулись ледяного пола. Это не сон. В комнате витало нечто материальное, хотя я почти ничего не видел, лишь полоска света пробивалась из-под двери холла. Я распахнул дверь и тут же ощутил легкое движение воздуха. Что-то проскользнуло мимо моего уха и пронеслось в коридор. Я следом. От свечи, прилепленной воском, к полу струился свет. Взгляд мой уловил какое-то движение сбоку. У входа в мансарду что-то шевелилось. Да, это была птица. Сидя на полуоткрытой двери, она размахивала крыльями. Я приблизился. Она не улетела, только вздернула и наклонила голову. Попугай. Вроде тех, что моряки привозят из Индии. Говорят, они живут дольше людей и не хуже человека могут научиться говорить. Но этот молчал ярко-красное туловище и крылья, блестящие, желтые с голубым, Эполеты! Склонив на бок голову, он смотрел на меня. Я протянул к нему руку. Но тут из-за двери послышался тихий смех. Попугай обернулся и, увидев что-то, спорхнул вниз. Я потянулся к Щеколде, Но мой невидимый противник оказался проворнее. Лишь на мгновение мелькнуло передо мной что-то белое, а потом дверь захлопнулась, заперли ее на засов, и птица со своим компаньоном, если этот компаньон был, скрылись от меня.